Майкл Коннелли. По сценарию мафии. Роман. Перевод с английского Соколова. Москва. Аст. Аст-Москва. 2007 год. Известный кинопродюсер Тони Алиса обнаружен мертвым в багажнике собственного Роллс-Ройса. Дело рук мафии? Об этом свидетельствует каждая деталь убийства. Однако Гарри Босх после долгого перерыва вернувшийся в полицию, уверен, не так все просто. Расследование этого жестокого преступления уводит его в блистательный, безумный и смертельно опасный Лас-Вегас. Город огромных денег и неистового азарта. Город, по сей день остающийся тайной столицей мафии. И каждый шаг Босха в этом городе может стать для него последним. Посвящается моему редактору Майклу Пьетчу Глава первая босс услышал музыку, когда ехал по Малхолланд-Драйв по направлению Кауэнга-Пас. Обрывки струнных фраз и случайные всплески духовых, отражаясь от окружавших дорогу и сушенных летним зноем холмов, искажались доносившимся с голливудского шоссе шумом автомобилей. Он не узнал мелодию,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 и представителей национальных меньшинств по служебной лестнице, и ему не повезло родиться белым мужчиной.